Элайза Хиггс, мать Лори, красивая и обаятельная женщина, несколько разочаровала нас, потому что приехала без единой змеи. За три последующих после нашей свадьбы года я стал шеф-кондитером по пирожным. Лори из инструктора бальных танцев переквалифицировалась в дизайнеры веб-сайтов, чтобы работать в те же часы, что и пекари. Мы купили дом. Средненький по всем меркам, два этажа, две спальни, две ванны. Вполне достаточно для начала совместной жизни. Мы простужались, выздоравливали, строили планы, занимались любовью. У нас возникла проблема с енотами. Мы частенько играли в карты с мамой и папой. И мы забеременели. В полдень 12 января, в понедельник, Лори проснулась после трех часов сна от боли в нижней части живота. Какое-то время полежала, считая схватки. Нерегулярные и редкие. Поскольку оставалась ровная неделя до наиболее вероятной даты родов, она предположила, что у нее ложные роды. То же самое случилось с ней и тремя днями раньше. Тогда мы поехали в больницу и вернулись домой по-прежнему с ребенком в ее чреве Схватки были достаточно болезненными, чтобы помешать ей снова заснуть. Осторожно, чтобы не разбудить меня, она выскользнула из кровати, приняла в ванну, оделась, спустилась на кухню. Проголодалась, несмотря на периодические боли в нижней части живота. Сев за кухонный стол, читая рекомендованный мною детектив, съела кусок шоколадно-вишневого торта. Потом два куска кугельхопф. Примечание. Кугельхопф. С немецкого «кекс». Конец примечания. В последующие несколько часов схватки не стали более болезненными или регулярными. За окнами белые облака затеняли небо. Снег неторопливо падал на деревья, двор. Поначалу Лори не обратила особого внимания на снег. В обычном январе он идет чуть ли не каждый день. Я проснулся в начале 5 принял душ, побрился, спустился на кухню, когда день уступал место ранним зимним сумеркам. Все еще за столом, дочитывая последнюю главу детектива, Лори ответила на мой поцелуй, когда я наклонился к ней, лишь на мгновение оторвав взгляд от страницы книги. «Эй, бог пирожных, отрежь мне кусок штраусал». Примечание. «Штраузел». Сладкий пирог с присыпкой из крошек теста, масла и сахара. Немецкий. Конец примечания. Во время беременности она пристрастилась к выпечке, но больше всего ей нравился штраузел с кофейной начинкой и различные разновидности кугельхопф. Ребенок родится сознанием немецкого, предсказал я. Прежде чем взять торт, я посмотрел в окно в двери черного хода и увидел, что на заднем крыльце снега насыпало 6 дюймов. Синоптики опять ошиблись заметил я. «На легкий снежок никак не похоже». Увлеченная книгой Лори не заметила, как повалил снег. «Да чего красиво», сказала она, взглянув в окно на белоснежную пелену, а через полминуты замерла на стуле. «Ах! Ох!» Начав резать в штрузел, я подумал, что «ах-ох» относится к динамичной развязке книги, которую она читала. Но потом она, сцепив зубы, застонала, а книга выпала у нее из рук. Я повернулся, и увидел, что она бледная, как снег за окнами. «Что не так?» «Я подумала, опять ложные роды». Я вернулся к столу. «Когда это началось?» «Примерно в полдень». «Пять часов тому назад, и ты не разбудила меня?» «Болела лишь в нижней части живота, как в прошлый раз», объяснила Лори. «А теперь...» «Болит весь живот?» «Да». «И спина тоже?» «Да». Симптоматика однозначно указывала, что на этот раз роды настоящие. Я замер, но лишь на секунду. Страх уступил место радостному волнению. Мне предстояло стать отцом. Страх остался бы со мной, если бы я знал, что наш дом находится под постоянным наблюдением, а высокочувствительный микрофон, установленный на кухне, только что передал наш разговор слушателю, который расположился в двухстах ярдах от дома. Глава 26 Для женщины, рожающей впервые, начальная стадия родов в среднем длится 12 часов. Времени нам хватало. Больница в каких-то шести милях от нас. «Я уложу вещи во внедорожник», — сказал я. «Ты дочитывай книгу». «Дай мне кусок штраузел». «Можно ли есть на первом этапе родов?» «Что ты такое говоришь? Я умираю от голода. Буду есть, пока не рожу». Дав Лори отрезанный кусок штраузел, я поднялся наверх, чтобы взять заранее собранную для нее сумку. Поднимался по лестнице осторожно, а спускался, останавливаясь на каждом шагу. Не тот был момент, чтобы упасть и сломать ногу. После трех лет нашей совместной жизни я уже не был таким уволенем, как прежде. Похоже, позаимствовал у Лори только ее энергичности, грациозности и изящество Тем не менее, и по пути в гараж я проявлял предельную осторожность, внимательно смотрел под ноги и облегченно вздохнул, поставив сумку в багажное отделение нашего Форда Эксплорер. У нас также был и Pontiac Trans M модели 1986 года, ярко-красный, с черной отделкой салона. В нем Лори смотрелась восхитительно. Приподняв ворота гаража на несколько ярдов, обеспечив тем самым приток свежего воздуха, я завел двигатель Эксплорера. Хотел, чтобы машина согрелась к тому моменту, когда в нее сядет Лори. После снегопада, который был четырьмя днями раньше, пусть и не такого сильного, как сегодня, я поставил на колеса цепи, а потом решил их не снимать. И теперь этим очень гордился, потому что отпала необходимость надевать их на колеса сейчас, тратя на это драгоценное время. Благодаря моей прозорливости поездка в больницу не предвещала никаких сложностей. Под влиянием Лори я постепенно стал неисправимым оптимистом. Что ж, в тот вечер мне пришлось расплачиваться за мой оптимизм. В прихожей между гаражом и кухней я скинул туфли и надел лыжные ботинки. Снял с крючка на стене куртку с капюшоном, быстро натянул на себя. Такую же куртку отнес на кухню для Лори и нашел ее около холодильника. Она стонала. Боль усиливается, когда я двигаюсь, и чуть отпускает, когда я стою или сажусь. «Тебе нужно только дойти до эксплорера, а в больнице тебя сразу уложат на каталку». Усадив ее на переднее пассажирское сиденье и закрепив ремни безопасности, я вернулся в дом, выключил все лампы через прихожую прошел в гараж и запер за собой дверь. Про пистолет калибра 9 мм я не забыл, просто подумал, что он мне не понадобится.